Глава, семнадцатая. Дурной характер. Академия рыцарского духа, Академия Куб, Высшая школа имени Ломоносова. У любого заведения, входящего в мировой топ рейтинга цифр, минимум три покровителя в ранге абсолюта — 7. По-другому им попросту не сохранить нейтралитет. То тут, то там мелькают имена тех, кто уже давно, пусть и неофициально, прорвался в Архимаги: Эндрю Годарт, Авраам Годслейб, Хайрим Гаус и всеми любимый Франсуа Хемингуэй. Барт, способный развлечь даже компанию мрачных архимагов, восемь. Каждый из них, подобно вековому древу, давно пустил корни, образовав именитые рода. Пруссия, Америка, Российская империя и Цинь. Весь мир аристократов опутан связями, чью силу невозможно описать словами. Ростки взошли до второе, третье и даже четвертое поколение людей, связанных с Комитетом силы. Сто десять лет, как нам известна правда о сути сопряжений! Звенящий женский голос заставил дрожать дух абсолюта Андреаса Гауса, попечителя Академии Куб. Пузатый мужчина неопределенного возраста сидел в офисном кресле неподвижно. На плечи навалилась тяжесть. Старинный английский фраг начал трещать, расходясь по швам. В его кабинете застыл сам воздух. Зависли в воздухе листы бумаги, подброшенные порывом ветра из окна. Слуга с подносом утреннего чая, входивший в кабинет боком, и тот застыл в дверях. Андре сдавленно вздохнул. Чужая сила отступила. — Тебе предложили отправиться с нами, но ты отказался. Почему? Атланта-сила, про матерь всех архимагов континента нанесла визит в Аран. Андреас почувствовал, как его гордость сильнейшего одаренного в стране вот-вот безжалостно втопчут в землю. А ведь в ее честь он даже одну из своих площадей назвал. Должен же был кто-то остаться. Попечитель Куба сдавленно произнес, впившись пальцами в подлокотник кресла. Кто-то уходит, кто-то остается. 23 года назад в Австралии вы сами поступили точно так же. Отправили вместо себя передовой отряд. Призрачный образ женщины в боевой экипировке вдруг усмехнулся. Ты вроде взрослый, но порой ведешь себя как сущее дитя. Андре, не вмешайся я в ту схватку, и орки бы не остановились лишь на захвате Австралии. Атланта. Так, кому последние сто лет приходили абсолюты семь со всего мира, желающие сделать шаг вперед в своем развитии. И ныне единственный известный человек, перешагнувший через порог восьмой ступени. «Не пожалей потом о своем решении, сопляк!» Могущественная гостья усмехнулась. То, что люди считали катастрофой, называемой сопряжением миров, члены комитета силы воспринимали как уникальную возможность — Десятки, если не сотни миров, выстраиваются в подобие башни. Вместе перехода с этажа на этаж всегда возникает огромная зона аномалий. В 2002 году южный берег Австралии перенесло в мир повыше, а на его месте появился столь же большой кусок земель орков. Величайшие войны из их племен уже тогда имели ранг архимага 8. Не урезонь их личное вмешательство силы, сейчас бы весь мир Земли лежал в руинах. По-другому орки не живут. Вся их жизнь — это война. С чудовищами, с людьми, с богами, даже с природой. Атланта презрительно фыркнула. «Перемирие, заключенное на четверть века, скоро истечет. Так что можешь держаться за свой хрустальный трон сколько угодно. Через 3-4 года тебе все равно придется оторвать от него зад и начать решать проблемы. Такова твоя, Андре, обязанность как члена комитета силы». «Чем обязан?» — успел было выдавить из себя Абсолют, Семь, как сила владычицы, снова запечатала ему рот. Атланта тяжело вздохнула. «Снова этот твой бесячий аристократический бубнеж! Посмотри на себя! Одеваешься, как кукла столетней давности! Заставляешь слугу носить кудрявый европейский парик! Катаешься на деревянной яхте! Ты сам-то понимаешь, что отстал от жизни!» Женщина вздохнула раз, затем другой. Ей явно было тяжело сдерживать свою силу. «Это тяжело, понимаешь?» Атланта взглянула на Андре с сочувствием. «Сдерживать мир Земли от саморазрушения. Каждый новый пласт астрала, а следом и взятый ранг развития, образует в нашем мире подобие ступени. Сейчас их уже девять. Пятьсот лет назад эльфы нас всех не истребили лишь потому, что не видели в этом смысла». У нас не было ни алхимических ингредиентов, ни сильных одаренных, поэтому они и ограничились порабощением. Несколько миллионов людей увели в мир Айшен как рабов. Верхний взятый ранг на земле — это ограничение по сопряжению. Атланта вдруг без видимой причины сняла все ограничения, наложенные ею на ближайшее пространство. Слуга, стоящий в дверях, едва не уронил поднос при виде гостей. «Призрака!» Точнее, мощнейшего астрального двойника, способного убить даже Абсолюта. «Прочь!» — завопил Андре слуге, чувствуя странное настроение своей гости. «Рудольф, прикажи, чтобы охрана и кухарка покинули дом и не возвращались до моего распоряжения. Исполнять немедленно! Бегом, бегом, бегом! Чтобы духу твоего через минуту здесь не было!» Попечитель Куба решительно не понимал, какого черта тут вообще происходит. «Атланта покинула Землю, это факт. Почти все сторонники силы собрались в Москве незадолго до начала четвертого сопряжения. Больше двухсот абсолютов, десятки архимагов и сама Атланта. Они ушли, отправились в тот же мир, куда и их предшественники из Австралии 20 лет назад». «Опасайся дважды мертвых!» В голосе Атланты впервые прозвучала тревога. «Если вы их не видели при зачистке серьезных аномалий...» Это не значит, что их нет. Все с точностью да наоборот. Они уже на земле. Бродят по улицам, натянув на себя украденные лица. совращают богатых стариков мнимым бессмертием. Я пришла предупредить тебя об этом. Проверяй всех своих преподавателей четвертого ранга и ниже. Не мертвые будут кровь из носу пытаться получить информацию о наших перспективных одаренных. Особенно тех, кто одарен сильным родством с пневмой. «Если надо, использую данные о них как ловушку». «Госпожа, всего один вопрос». Андре почуял, что гостья собирается его покинуть. «Вы же покинули Землю». «И лишь поэтому с тобой говорит мой астральный образ». Атланта нахмурилась, смотря куда-то сквозь стены. «Назад дороги нет, Андре, если ты об этом. Но ничто не мешает мне связаться с заранее оставленным астральным слепком». Когда-нибудь и его сила истает. Но до тех пор я буду стараться приглядывать за землей. Сегодня как раз такой случай. Княжич Романов вскинул руки. «Да ты охренел! Какая нахрен еще волонтерская программа?» На Шри-Ланке, пожимаю плечами, до офиса уже рукой подать. Я подал заявку от Красного Креста еще три недели назад. Мне ее только сегодня одобрили. Там команды целителей сменяют друг друга, борясь с распространением магической чумы. Меня туда телепортом перекинут уже завтра. Идущая рядом с княжичем Полина посмотрела на меня с открытым осуждением. «Михаил, вы в своем уме? Крейсер Суворов выходит в наш первый рейд в зону аномалий всего через три дня. В офисе сотрудники как на иголках. Вчера Рыжиков под столом заснул, подложив под голову пачку контрактов». А Пал Константинович на работу с фингалом пришел. Они с капитаном Макаровым что-то там не поделили, пока обсуждали финансовые затраты на боеприпасы. «Знаю». Мне потом пришлось ему этот фингал сводить. Финансист зубами вцепился в задницу капитана крейсера, требуя снизить расходы на тренировочные стрельбы. В детали не вникал, но попахивает контрабандой со стороны экипажа крейсера. Макаров, само собой, за свою команду горой стоит. Вот они с финансистом и подрались». Короче, стандартный момент притирки в компании суровых мужиков. Как у Долгоруковой дела, впиваюсь взглядом в Романова. «Не строй из себя пай мальчика. Мне и так понятно, что вы грязное белье Гветнадзе из-под ковра достали. Скоро со Светой охрану от СБА снимут. Она же из дома выйти не может». «Еще пару дней», — княжич усмехнулся. «Там не охрана, а силовое прикрытие, не более. «Защита на случай, если кто-то попытается заставить ее заявление забрать. Я тоже пару ребят к ней приставил». Князь Гвитнадзе, говорят, был в гневе. Полина не смогла сдержать довольной улыбки. Ему пришлось сделать солидное пожертвование в фонд чистой девы Арана», чтобы журналисты замяли поднятую шумиху. «Дарья чуть не отчислили из Куба. Там...» Взрыв. Буквально в сантиметре от плеча Полины пролетел шар разрыва. Техника бойцов-воздушников. Попав в витрину магазина, техника рванула так, что окна на всей улице повышебала. Легковушку, стоящую рядом, подбросила в воздух, швырнув на пожарный гидрант. Следом в небо ударил фонтан холодной воды. Настроих, да и охранников, идущих сзади, тут же смело ударной волной. Это и спасло нас от второй техники, прилетевшей следом. Действовать пришлось по обстановке — Усиление, фокус и питание тела тут же сорвались с пальцев. Делаю перекат и вижу, как охрана отпрысков князей бросается в рассыпную. Оно и понятно. Кучку убить проще, чем несколько вертких целей. Вылетевший из переулка убийца одет в форму полицейского орана. Лицо скрыто простой больничной маской. Рисунок движения обманчиво хорош. Косит под молодого, но кое-какие заминки в шагах выдают немалый возраст. Двигаясь зигзагом, убийца швырнул в нас технику, метя в этот раз в Полину. Но та успела кинуть ему на перерез что-то слабенькое из арсенала ветеранов «Два». Воздушное копье пролетело мимо, снова угодив в злополучный перевернутый автомобиль. Одного из поднявшихся охранников швырнуло в конец улицы. Убийца в два длинных шага добрался до стены и пробежался по ней, поливая нас техниками. «Но нам везло». Рукав формы лже полицейского зацепился за висевший на стене внешний блок кондиционера. Сорвавшаяся с пальцев техника воздушная пушка угодила в окно полуподвала, вызвав там мощнейший взрыв. Все здание тряхнуло, двери сорвало с петель. Однако убийца явно мастер своего дела. Не растерялся и сразу швырнул шар разрыва с другой руки, добежав по стене уже до третьего этажа. В голубя. Как, черт возьми, это получилось, не знаю, но шар тупо угодил во вспорхнувшего голубя. Близкий взрыв, и следом треск проломленной стены дома. Вниз полетели рекламные щиты, вывески, а вместе с ними и тело, сбитого с ног горя убийцы «Магистр? Четыре». Романов сплюнул кровь с разбитой губы. «Если не больше. Он под ускорением движется так быстро, что я едва могу разглядеть его движение. «Все плохо». «У ветеранов — два, внешние техники ограничены лишь близким радиусом. Учитель — три, может швырнуть технику на 20-30 метров. Но то, что вытворяет убийца, — это и впрямь уровень слабого магистра — четыре. Прямое попадание для любого из нас закончится смертью. Никакая романовская антимагия не спасет. Охранники тоже это поняли. Нападавший слишком силен». Потому, накинув на себя доспехи духа, бойцы стали стрелять в лжекопа из пистолетов. Ни у кого из нас нет ни единого шанса на победу, даже если сложить всю нашу совокупную боевую мощь, не наберется даже на четверть сил одного магистра. Четыре. Полина, оценив шансы, рванула в ближайший магазин. Цель убийцы, видимо, она. И да, Гагарина тоже двигается под ускорением. Убийца к этому времени выбрался из подпадающих обломков и понесся на нас с Романовым. Княжич выпустил вперед пробойник и приготовился биться в лобовую. Я отпрыгнул в сторону, уходя с траектории удара. Но медленно. Слишком медленно по меркам подосланного убийцы. В глазах лжекопа, выглядывающих из-под маски, загорелся огонек азарта. Бежит сволочь, раздвигая перед собой воздух для еще большего ускорения. Гребаный стихийник. Шаг в сторону, и магистр-убийца уклоняется от техники, выпущенной Романовым. Да, все слишком медленно по его меркам. Но тут его нога неосторожно цепляется за сбитый им же пожарный гидрант, и он кубарем катится в другой конец улицы. Судя по выпученным глазам Романова, он тоже понял. Мы только что выгребли годовой запас своей удачи. Убийца сбил с собой будку пластикового общественного туалета. Весь облитый нечистотами, он выбрался и начал материться на незнакомом диалекте. Видимо, проклинает нас и заказчика, который подредил его на это дело. Охрана тоже, не теряя времени, стреляет в фикалоиды из всего, что имеется. Крича что-то явно матерное, убийца взорвался. Из его тела, в буквальном смысле, вырвалась волна сжатого воздуха, как при взрыве пары десятков килограммов тротила. Пользуясь Романовым-младшим как живым щитом, мне кое-как удалось устоять на ногах. Мы пропахали метров десять, но опять же, чудо, не упали, не перевернулись. «Убийца все еще жив-здоров», — Созданным взрывом он себя просто нечистоты сдул. Его доспех духа и одежда никак не пострадали. Романов нервно сглотнул, так же, как и я, прекрасно понимая. Дальше нам так вести уже не может. Магистр, четыре. Черт возьми, целый магистр пытается нас убить. Теперь, когда Гагариной в видимой области нет, лжекоп нацелился на нас. Странно. Может, мы и были его изначальной целью». Ситуация уже в который раз неожиданно изменилась. Магистр сделал странное движение руками, будто собираясь выплеснуть на нас ведро воды. Готовящуюся технику мы уже точно не переживем. Уж больно много благого мата льется в нашу сторону. Но тут в дело вмешалась третья сторона. За миг до ее появления дыхание сбилось. Я поперхнулся. Все мое духовное тело будто погрузили в лаву. В ту же секунду за спиной убийцы появился призрачный силуэт женщины в экипировке охотника. Магистр даже развернуться не успел, как одна из его ног с хрустом ушла куда-то внутрь тела. Потом внутрь втянулась левая рука, затем правая. Тело лжекопа стало походить на ком плоти, стоящей на одной ноге. В туловище втянулась даже голова, оставив снаружи лишь лицо и уши. «Поживи так пару лет», — Призрак женщины усмехнулся, проходя мимо прыгающего на одной ноге магистра. «В тюрьме твоей задницы найдется достойное применение». Это было жутко. От неизвестной одаренной разило такой мощью, что даже дышать стало невозможно. Пролетавший мимо голубь вдруг замер на высоте пары этажей. Пыль в воздухе застыла. Это дало понять, что даже сейчас дамочка старательно сдерживает свою силу. «Да черт с ним, с голубем!» Она магистра свернула в мясной шар, не разрушая его доспех духа. Тут какая-то продвинутая магия пространства. Остановившись в десяти шагах от нас, призрак вдруг усмехнулся. «Упрям! Весь в отца!» — она окинула взглядом удивленного княжича. «У тебя, Романов, есть три-четыре года, чтобы дорасти до магистра. С меньшим рангом тебе не вернуться в Российскую империю». Взгляд призрака скользнул с еще более удивленного княжича на меня обжигающий, холодный, она будто смотрела сквозь меня. Условия те же. Женщина замерла, потом вдруг удивленно покачала головой. О боги! Да что у вас за дурная генетика? Даже выражение лиц такое же. Не бойся уже, хочешь меня послать и пробухтеть что-то в духе свали, женщина, сам совсем разберусь. На душе сразу стало тепло. Вот она, весточка от деда. Кем бы ни была эта женщина, она явно лично знакома с его дурным характером».